Глава 24 Иногда, чтобы подняться, нужно упасть. Жасмин. Я так и не сомкнула глаз, когда вернулась во дворец. Сонные слуги подали мне в покой ранний завтрак, но и к нему я не притронулась. Думала. В этой гнетущей тишине мысли звучали особенно громко, но составить единую картину я никак не могла. Стояла на полукруглом балконе и смотрела на яркие краски. что становились только светлее с каждым часом. Солнце поднималось все выше, а время неумолимо ускользало сквозь пальцы. Слишком многое нужно сделать, полагаясь только на себя. Первое и самое важное – это отыскать входы в старые тайные проходы под мостами, которые объединяли королевство. Проблема была в том, что информации об этих ходах в скалах было предостаточно, но нигде, абсолютно нигде не указывалось, где именно располагались входы. Если их не найти, все пойдет на смарку. Второе – это доступ в сокровищницу. Кристаллы были необходимы мне как воздух, но я ничего не знала ни о том, как попасть в закрытое помещение, ни о том, сколько там спрятано этого добра. Хоть Реверонг представлял собой клочок земли по меркам всех остальных королевств, но кристаллов, чтобы полностью отгородить территорию, нужно было немало. Третье, но не менее сложное – я не знала, как создать взрыв. Обладая обширными знаниями в бытовой и стихийной магии, я просто никогда не задумывалась о том, что мне может понадобиться такая информация. А те записи, что хранились в королевской библиотеке, могли разве что рассказать только о теории магического взрыва. Вот что значит добренький правитель. Чужие руки легли на плечи неожиданно, тогда как тело вздрогнуло, поддаваясь неизменному страху. Запах ударил в нос, вынуждая голову закружиться, но он не был причиной. Причиной был голод, на который я просто перестала обращать внимание, отодвинув его на самый последний план. А ведь силы мне были нужны. «Моих слов недостаточно? Хотите испытать на себе, как быстро целительская магия может убивать?» произнесла я холодно. Но Ранисах не дрогнул. «Не поверил или решил показать, что ему наплевать на мои угрозы?» «Неважно». Да только мужчина крепче прижал меня спиной, разрешая почти лечь себе на грудь. «Завтра вечером», — ответил он, так и не дождавшись вопроса. «К закату войска подойдут сразу к трем мостам. К этому часу Певерхьер завоеван полностью». «Дроян?» «С ним все хорошо», — коротко произнес лорд Арокас, а в его голосе мне послышалась улыбка. Мне нужно попасть в сокровищницу, но нет никакого желания беседовать с королём Реверонга наедине. Я рядом. Мы на одной стороне, шепнул он мне в волосы и опаляя дыханием. Нет. Мы по-прежнему играли каждый на своей стороне, но его намерения я никак не могла раскусить. Ведь ему что-то нужно от меня, раз он готов помогать, готов идти против своих же, не выражая и тени сомнений. И его навязчивое ухаживание Ведь я могла бы запросто его убить, но Ранисах не испытывал страха. Либо тщательно скрывает его, продолжая настойчиво оказывать мне знаки внимания. Отец нашелся в своем кабинете. Я вошла туда без стука, о чем нисколько не сожалела. Мужчина торопливо спрятал в стол бумагу, свернутую в четверо, тогда как перед ним на столе стояла магическая шкатулка, пересылающая письма. Не было никаких сомнений, от кого король Риверонга получил послание. Более того, я отлично осознавала, что в этой шахматной партии он играет против меня. «Я как раз собирался послать за тобой, дочь моя». Подчеркнуто сдержанно обратился ко мне названный отец. «Наши подданные уже собираются на площади и ждут от тебя речь о тех переменах, что вот-вот коснутся королевства». «И что же я должна им сказать?» – спросила из чистого любопытства. Ты должна поведать о том, что не сегодня-завтра мы войдем в империю. Чему способствует твой брак с наследным принцем Шагдараха и будущим императором?» Я так легко читала эмоции на его лице. Усмехалась в своих мыслях той отстраненности, той холодности, с которыми держался мужчина. Он явно злился на меня, на мое самоуправство, не находя ему оправданий. Но меня нисколько не волновали его обиды. Король Риверонга просто отказывался понимать, что я действую во благо его королевству, его подданным. Он небезосновательно боялся имперцев, искренне считая, что ему нечего им противостоять. Ошибался. Как ошибался, наверное, уже не раз. «У меня к вам два вопроса», – оставила я его реплику без ответа. «Как пройти в сокровищницу?» «И как в нее попасть?» «Зачем тебе?» «Если ты собираешься содержать беженцев, то знай, что на твои капризы у нас денег нет». Мне хотелось его ударить. Понимала, что передо мной человек как минимум в три раза старше меня, но желание было нестерпимым. То, как высокомерно он смотрел на меня, считая избалованной девчонкой, которая придумала себе игру и не осознает последствий. Он просто не принимал меня в расчет, наверняка считая, что я тронулась умом. Они все так считали. Я задала вам вопросы и жду на них ответы». Вперилась я в него взглядом, изо всех сил желая прожечь в названном отце дыру. «Сокровищница расположена под северной башней. Ход кровь», — коротко ответил король. «Делай, что хочешь». «Этим и собираюсь заняться», — огрызнулась я, покидая кабинет. «Сокровищницу я нашла не без помощи Ранисаха». Он же помог мне отыскать в стене камень, который впитывал кровь, активируя тем самым механизм, открывающий проход в абсолютно ровной серой поверхности. Я была неприятно удивлена запустением сокровищницы и паучьими сетками, что тут и там опечатывали углы. Всего три сундука в комнате, которая вместила бы по меньшей мере сотню. Как можно было до такого докатиться? В первом сундуке лежали родовые драгоценности. Я узнала их по гербам. что вместо картин висели на всех этажах дворца. Во втором сундуке обнаружились книги. Тяжелые, отделанные золотом и каменьями. Их определенно стоило изучить, а потому я бессовестно вручила их в руки Ранисаха. Ну а в третьем сундуке обнаружилось то, зачем мы собственно и пришли. Больше сотни маленьких кристаллов, которые блокировали магию или снижали ее уровень в зависимости от силы самих блестяшек. «Если мы сейчас заберем все кристаллы, сокровищница останется без защиты», оповестил меня мой сообщник. «Веришь? Мне плевать». Свалив книги к кристаллам, я кивнула Ранисаху на сундук, берясь за одну из его кованных ручек. Но, возведя оч к потолку, мужчина обошел сундук и поднял его сам, без моей помощи. Не знаю, было ли ему тяжело, но вида не показывал даже тогда, когда опустил сундук на пол в моих покоях. «Благодарю вас за помощь, но у меня к вам есть еще одна маленькая просьба. Не входите больше в мои покои. Максимум гостиная. И то только с моего разрешения». По дворцу уже поползли слухи о наших отношениях. Обратилась я к мужчине, стараясь быть сдержанной и не нагрубить. «Вам есть дело до этих слухов?» – улыбнулся он, не сдвинувшись с места. «Не хочу отвлекаться на глупости. А теперь, простите, у меня есть дела». попыталась я повторно выставить его вон если ваши дела это чтение книг то моя помощь вам пригодится скажите мне что вы ищете и я с удовольствием помогу вам увидев что я намерена стоять на своемранисах спешно добавил напоминаю что наше время истекает тем более что у меня к вам есть новость которая несомненно обрадует вас я нашел проходы в пещеры что расположены в скалах под мостом покажите «Если перестанете прогонять меня», – выставил он условие. «Как бы я ни отрицала то, что мне нужна помощь, лишней она точно не была». Вместе с Ранисахом мы довольно быстро нашли информацию о взрывоопасных сферах, в которых раньше хранили магию те, кто был обделен силой, но не нуждался в деньгах. Почти сразу же от этой разработки, созданной в Пиверхьере, отказались, выбрав более дорогой и безопасный, а значит, не всем доступный вариант – накопители. но нам она подходила как нельзя кстати. «Ты понимаешь, что всего одно неосторожное движение, и целый дом может взлететь на воздух?» — спросил у меня лорд Арокас, а я почти не поморщилась от его вольного обращения. «Понимаю», — отмахнулась я. «Нужно рассчитать радиус повреждения и количество силы, которое вмещается в одну сферу. Необходимо поместить как можно больше, чтобы использовать как можно меньше сфер». «Для начала нужно создать эти самые сферы, а значит, найти стекольщиков». «Время», – спешно поднялась я, направляясь на выход из покоев. На площади меня ждала толпа. Слуга без лишних слов проводил меня на широкий балкон, на котором его величество уже заканчивал свою речь. Ранисах не отставал, но едва мы вышли, остановился у стены, невидимый для подданных. Поравнявшись с королем, я кивнула ему и даже улыбнулась. «Желаю успокоить». Лишь бы его сердечный приступ не хватил. «В это утро я рада приветствовать вас, народ Риверонга», проговорила я, зная, что голос мой будет усилен магией. «Мне хотелось бы принести вам хорошие вести». «Ну, вы лгать я не намерена». Под недовольный рог от толпы король дернулся, но Ранисах мгновенно отреагировал, окутывая моего названного отца тьмой. Мужчина осел на пол, подхватываемые подчиненными лорда Орокос. Слуг на балконе не было. «Уже в эти минуты к нам идет война», продолжала я свою речь под все нарастающий гул. «Мой брак с будущим императором не изменит абсолютно ничего в намерениях имперцев по поводу Риверонга. Несколько часов назад воины новой империи захватили Пиверхьер. Все пиверхьерцы старше 14 лет будут безжалостно убиты, а дети расформированы по закрытым академиям. Этой ночью нам удалось спасти немногих беженцев, что пришли к границе в поисках спасения. Но Реверонг ждет та же участь, выдержала я паузу. Ждет, если мы не обезопасим себя. Оглянувшись на Ранисаха, я искала у него поддержки. Мужчина кивнул, подбадривая меня. Толпа негодовала. Крики сливались в какофонию звуков. Людям было страшно, и я хотела, чтобы они боялись. Чтобы они осознавали всю серьезность происходящего. Я понимаю, что вам не хочется верить в это, но имперцы не пощадят никого. Чтобы не быть голословной, я покажу вам последствия моего путешествия в Шагдарах. Рашнуровывала я завязки платья на спине. Вот что я сделала, чтобы выжить в империи. Ранесах рванулся ко мне, но я остановила его жестом руки, взбираясь на широкие перила балюстрады. Повернувшись к народу спиной, оголила кожу до самой поясницы, придерживая платье спереди. Образовавшаяся тишина говорила красноречивее любых слов и поступков. «Теперь все в Империи знали, что я отступница. Ходячий труп». Спустившись, обернулась к ошеломленному народу. Теперь была уверена, что они услышат каждое мое слово. «Я знаю, как нам обезопасить себя, но ничего не получится без вашей помощи. Я нашла сведения о пещерах, что расположены в скалах под мостами». Мы должны взорвать эти скалы, и тогда тайные проходы, как и мосты, уйдут под толщу воды, отрезая нас от остального материка. Кристаллы, что созданы, чтобы сдерживать магию, встанут единой стеной, образуя защиту острова и не пропуская к нам темных. Но чтобы воплотить все это, мне нужны стекольщики и маги. Все маги, которые есть в нашем королевстве. Нам нужна защита. Нашим семьям. Нашим землям. «Нашим детям!» «Только вместе мы сможем выстоять, только плечом к плечу!» Я сделала паузу, чтобы перевести дыхание. «Тех, кто хочет помочь, я сейчас же жду во дворце!»